Глава 59. Кто ты? Я висел в космосе, пробуя пошевелить хоть чем-то, пока не получалось. Тем временем, где-то в стороне, Лана пыталась пробиться ко мне сквозь заградительный огонь псов и второго истребителя Алвов. Кстати, а почему первый, даже после моего побега, так и не сдвинулся с места? В чем смысл поведения этих пришельцев? Я постарался получше рассмотреть, что же там происходит, И неожиданно смог повернуть голову. Ага, значит наложенное на меня оцепенение понемногу спадает. Это хорошо, еще немного и я смогу добраться до взрывателя и покончить со всей этой крайне опасной ситуацией. Или не успею. Неожиданно один из псов, пытающихся пробиться на мой истребитель, поднял голову и посмотрел прямо на меня. Черт побери, а ведь это не киборг. Другой скафандр, более четкие движения. Неужели это Алф? Кажется, теперь я понял, что именно они задумывали провернуть. Сначала взяли меня под контроль, потом увели в сторону Лану, чтобы та меня не пристрелила, и вместе с псами отправились доводить захват до конца. Немного заумно, на мой взгляд, но не лишено смысла. И главное, сейчас Алф включил двигатели в своем скафандре и летит в мою сторону» а единственное, что мне сейчас доступно, это легкие движения головой, да еще болтыхание по-глупому, поднятыми вверх руками. Вот ты и попался, человек! За черным стеклом шлема Алва не видно его лица, и от этого становится еще более жутко. И это не говоря уже о том, что он разговаривает со мной, находясь в безвоздушном пространстве. Черт, он же как-то подключился к моему каналу. Что вам нужно? Мне вроде бы положено дрожать от ужаса, но я спокоен. Наверное, просто потому, что мне некогда. Все силы и ресурсы организма направлены на то, чтобы найти выход. Ты – твой мозг путешественника. С третьим мы сможем видеть все, и тогда все ваши жалкие попытки нам противостоять потеряют всякий смысл. Третий – Значит, два у них уже есть, и, наверное, именно с этим связано умение Аллов уходить от ловушек, даже тех, что были созданы с помощью временных петель. Вы так думаете? Во время этого боя вы подчинили гораздо больше людей, чем было вычислено. Думаете, мы не знаем? Да их всех по возвращении запрут в карантине и будут исследовать, пока мы не поймем, как возможно найти и как защититься от ваших техник. «Идиот!» — в наушниках прозвучал немного уставший голос Ланы. «Я что, угадал? Ведь хотел же просто выиграть немного времени!» «Мы знаем о ваших планах, и никто из агентов не доживет до точки встречи!» Тихий голос Алва и ругательство Вели, понявший, что их план был просчитан с самого начала, смешались в единую какофонию. «А теперь подчинись!» Он поднял руку, но не стал прислонять к моей голове, как я боялся. А держа на расстоянии, принялся формировать какую-то свою технику. Я видел, как на кончиках пальцев перчатки вспыхнули полупрозрачные полигоны, а потом начали кружиться все быстрее и быстрее. Получается, Алвы использует свои скафандры как своеобразные боны. Какое неожиданно и крайне несвоевременное открытие. Мне бы лучше... И тут я понял, что мои пальцы могут шевелиться. «Активация!» Я тут же сложил их в нужную распальцовку, но ничего не изменилось. «Ты слишком слаб!» Алф, казалось, насмехается надо мной. «Хорошая техника, опасная. Не зря мы постарались, чтобы как можно больше ее обладателей покинуло этот мир». Мне кажется, в этот момент у Ланы в голове все перевернулось. Вряд ли она когда-то думала о том, что эти чужаки специально охотились за ее семьей. «Я убью его!» – и опять рев девушки в моем канале. «Кстати, как они все к нему подключаются?» «Вот выживу всем назло и в следующий раз обязательно займусь техническим образованием». «А солдоки? Их тоже вы из игры вывели?» «Я вспомнил еще один исчезнувший клан Вели». Да, мы предпочитаем действовать наверняка, а их техники – это совсем не то, что мы хотели бы видеть в арсенале наших врагов. Похоже, Алф уже считает, что победил, и поэтому совершенно не стесняется отвечать на мои вопросы. А если так? Моя рука уже почти полностью вернула себе чувствительность, и я протянул ее к голове Алва. Он даже не отпрянул, не верил, что я хоть на что-то способен. Впрочем, не стоит и мне его недооценивать. Статус. Скафандр Маури, класс проводимости D. Я считал информацию с доспеха Алва, используя технику, показанную колонелем. Пусть мой враг думает, что я тянулся именно за этим, и окончательно расслабится. «Думаешь, что тебе поможет знание о древних?» Алф задал мне непонятный вопрос, а потом по его скафандру пробежала легкая волна. Ага, значит, какую-то защиту он все-таки использовал и теперь отключил, решив, что больше ему уже ничто не угрожает. Зря, зря он посчитал меня неопасным, Зря рассказал, что опасается техник салдоков. Впрочем, откуда ему было знать, что одну из них я вполне могу повторить? «Подчинение!» Не знаю, как правильно она звучит, но я постарался использовать для активации именно это слово, а потом сложил ладонь в тот жест, что увидел однажды у Катана Блака, а потом скорректировал по совету старого Бена. Мгновение, ничего не происходило, а потом с моей руки как будто сорвалась черная молния. Чем-то она походила на ту, что использовала в прошлой петле принцесса, только цвет и результат оказались совсем другими. «Наследник Арика! Это невозможно!» — только и успел сказать Алф, когда его голова лопнула прямо внутри шлема, и даже затемнение не смогло скрыть расползшиеся по стеклу мозги. «Это я сделал? А со мной самим ничего не случилось?» «Вроде бы цел». С тела полностью спало оцепенение, и я смог пошевелить руками и ногами когда в уши, несмотря на невозможность распространения звука в космосе, вонзился пронзительный вой псов. «Они что, делают это во всех диапазонах? Даже на той частоте, на которой работает моя рация? А еще они дружно оттолкнулись от искореженного истребителя и поплыли в мою сторону». «Как ты это сделал?» «А вот и Лана поняла, что произошло. Вот только я, пожалуй, тут на сегодня закончил». Аккуратно, стараясь не ошибиться с направлением, я активировал на перчатке Алва ручное управление тягой его скафандра и направил себя в сторону бесхозного истребителя чужой расы, построив маршрут так, чтобы проскользнуть мимо несущихся прямо на меня киборгов. Где-то рядом Лана и второй Алв пытались пробиться к нам, мешая друг другу. Сы стреляли, но я-то уже был в строю, и прикрывшись телом их хозяина, и, используя то щит, то активатор, пролетел мимо. А вот и корабль «Алвов». Внешне он действительно был чуть ли не копией Эта-01. Только у него была не просто броня, но и то самое молочное марево, покрывающее ее. Из этой штуки, похоже, «Алвы» и формировали свой щит. Пропустит ли она меня? Впрочем, не зря же я тащил с собой тело «Алва». Пусть оно и послужит мне пропуском.